На этот раз пришлось спуститься в подвал. Самолично отомкнув многочисленные железные двери и одну решетку, техник привел ведьмака в лабораторию. Точно, лабораторию. Около минуты техник Альмелит возился у сейфа, отпирая многочисленные замки, потом вынул из сейфа никелированный контейнер, выполненный в виде чемодана. Вот здесь все. Чемодан был заперт на кодовый замок. «Коды!» – потребовал ведьмак. Техник едва слышно продиктовал коды, ведьмак молча вращал дискретные варниеры с нанесенными цифрами. Раздались характерный щелчок и мелодичный сигнал. Крышка чемодана чуть заметно приподнялась. Ведьмак осторожно откинул ее. Открылись портативная клавиатура, крохотный плоский экранчик И шесть ниш с доверху наполненными чем-то масляно-ртутными цилиндрами. Ведьмак утопил пауэр. Осветился экранчик, загрузилась система. «Реди», — сообщили ему. «Да, x велел Ведьмак. По экрану пробежала череда цифр, потом возник шестистолбцовый график. Все шесть столбцов стояли на одном уровне у отметки full Ведьмак довольно кивнул каким-то своим мыслям, потянулся к медальону-датчику и поднес его, не снимаясь шеи, к крайнему слева цилиндру. Медальон налился зыбким розоватым светом. Отлично! Ведьмак спрятал медальон назад под куртку, погасил систему и запер чемодан. Коды он ввел в карманный тваджер и тут же кому-то передал. Когда ведьмак покидал лабораторию, За высокой ширмой на столе он заметил десятка два подобных чемоданов. Все они были открыты, и все цилиндры в позах были пусты. Он поднялся на первый этаж в сопровождении техника его помощника. Вышел на крыльцо, с которого староста Сотера как раз вещал территориалам, что ведьмак получил плату и готов убить Рипа. Едва ведьмак показался в дверях, толпа коротко охнула и затихла, а староста умолк. В полной тишине ведьмак шел прямо, не сворачивая, а толпа расступалась перед ним, словно перед прокаженным. С чемоданом в руке и шмотником за плечами, с помповым ружьем на левом боку, он шел сквозь ненависть и надежду, сам не испытывая ни того, ни другого. Толпа направилась за ним по пятам, через весь снеженск 4 к Одинцовскому шлюзу, На последних метрах перед коридором ведьмак услышал далекий гул моторов. Живые снеженска остановились, как всегда, метрах в 50 от периметра. Ведьмак обернулся в том самом месте, где любого территориала настигла бы неизбежная смерть, в самом центре коридора. Он не увидел толпы, он лишь ощутил сотни взглядов, устремленные на него, а потом повернулся и вышел наружу, за периметром. В площади перед шлюзом Снежинска-4 как раз подкатили лимузин, легковушка и джип Кинборн, Черкассы и Хортица. Ведьмак по инерции сделал еще несколько шагов и замер посреди площади. Внутри периметра почти к самому шлюзу осмелились подойти лишь несколько живых – старосты, техник, да еще парочка виргов, видимо, те самые, которые вызывали ведьмака утром. Из лимузина выбрались несколько эльфов, и при виде одного из них техник и старосты издали дружный выдох – халькдаф. Ведьмак направился прямо к халькдафу. Не дойдя пары-тройки шагов, он опустил чемодан прямо на асфальт, ввел коды и продемонстрировал содержимое. Халькдаф сдержанно кивнул. Тогда ведьмак закрыл чемоданчик и поставил его перед эльфом, а сам повернулся и направился к пропускному пункту. У входа в коридор он почему-то замешкался, и всем вдруг стало понятно, что он не собирается возвращаться за периметр. Техник, старосты и территориалы Снежинска-4 ощутили, что ненависть в их душах окончательно вытесняет надежду. — Эй, снежинцы! — громко сказал ведьмак, стаскивая с плеч шмотник и распуская шнуровку, — я спешу и сейчас уеду. «А как же ведьмачье слово!» — хрипло выкрикнул орк Сатера. «Будь ты проклят, ведьмак!» «Вы достаточно проклинали меня!» — спокойно ответил ведьмак. «Так что не трудитесь понапрасну!» «А что до Рипа?» «Так мне незачем его убивать!» Рип мертв!»